517. Мера вседозволения не для всех. Слабое сознание может сделать из этого нечто в бездну в рекуще. Тактика Адверза допускает уявление отрицательного полюса лишь для того, чтобы положительный окреп и возрос в силе для подавления явлений нежелательного. Воля допускает иногда проступки, ступени сознания несоответствующие, чтобы понять природу их для полного их жития. Что лучше? Есть обычную пищу, не думая о ней или строго поститься, пребывая все время в ярых мыслях о вкусных обильных яствах. Усиливая ментальный аспект вожделения пищи, человек приносит вред себе более горши, нежели в первом случае обычного питания. Лучше удовлетворить желание, чем предаваться мыслям его лелеющим. Легче отбросить то, что испытано, если понята природа явления. Восходящее сознание, проходя через свои слабости, становится как бы над ними и овладевает ими. Едят все, и подвижник, и обыватель, но один победил вожделение пищи, другой раб. Так во всем. Дозволено все лишь тогда, когда сознание не подпадает под власть дозволенного. В противном случае принцип недопустим. У нас нет запретов, но лишь для восходящего сознания. Очень вредно жить под властью неудовлетворенного желания, питаем свои мысли, подпадая под их влияние. Получается бесконечное колесо без выхода. Запретов не имеем. Дозволено все, господину дозволено. Но не рабу.